Глава 19. Лияра Рал-Энви, эльфийка из благородного дома Ралов, уже несколько дней скрывалась в канализации, спасаясь от преследователей. Потоки золовонной воды и царящая повсюду тьма скрывали ее от глаз врагов. Босые ноги скользили по мокрым камням, тело окутывало усталость, а в голове беспорядочно роились мысли о том, что выхода нет. Она помнила, как ее дом был разрушен, помнила, как убили ее родителей, помнила, как небо над лесами померкло под шагами завоевателей, помнила, как ее, едва живую, бросили в тюрьму, после чего случилось чудесное спасение от самого дьявола, пришедшего в казематы и вытащившего ее оттуда. Казалось, что после этого все наладилось, и теперь она сможет вырваться, вернуться в родной лес. Но что-то снова пошло не так. Ее последние своего рода гнали, как дикого зверя. И главное, она не понимала, за что. Что дети леса сделали злым людям. Они не топтали их посевы, не заходили на территорию и старались меньше контактировать с ними, надеясь, что в один момент им это надоест. Но они ошиблись. Тусклый свет едва проникал в ее убежище, скорее добавляя отчаяния, чем даруя радость от ласкающих лицо лучей солнца. Несмотря на то, что вокруг царила тишина, эльфийка знала, что ее скоро найдут. Только одна мысль держала ее от падения в без Странный подарок, полученный недавно от безликого дьявола, который молча, без слов ручил его, и исчез прямо на глазах, уйдя в преисподнюю. Лайара посмотрела на браслет, который все это время носила, стараясь не думать о нем. Ранее она не осмеливалась даже потрогать его, боясь очередной ловушки. Но теперь, когда выхода не оставалось, в ее голове проскользнула мысль, что хуже уже быть не может. Сев на холодный камень, она осторожно провела пальцами по поверхности устройства. Металл отозвался легким теплом, и на мгновение перед глазами вспыхнул яркий свет. Она вздрогнула, увидела странные символы и надписи на языке, которого не знала. Они задрожали, поплыли и сменились на знакомую эльфийскую клинопись. С одной стороны все было понятно по отдельности, а с другой совершенно нечитаемо. Какие-то странные слова, характеристики, уровни, меню и десятки других названий, своим смыслом ускользающих от нее. «Активировать портал?» — спросил холодный и безэмоциональный голос, раздавшийся прямо в ее голове. Эльфийка замерла, не понимая, что происходит. Но потом вспомнила, что уже несколько дней сидит в канализации, и все, что она в последнее время ела, это тушка, попавшаяся ей на глаза крысы, не сумевшей вовремя убежать. Поняла, что выбор отсутствует, и приняла решение. Активировать? слабо повторила она, сама не осознавая, что ею движет. Страх или отчаянная решимость смертницы. Браслет засветился чуть ярче. Перед ней развернулся круг из света, в точности такой же, в котором пропал вручивший подарок дьяволу. Не раздумывая, она шагнула в него, ожидая чего угодно: смерти, адской атмосферы с грешниками или еще большего ужаса, но только не того, что встретила ее на другой стороне. Она оказалась в самой обычной пещере с очень влажным воздухом, отчетливо пахнущим морем, каменные своды, усеянные светящимися кристаллами и вездесущая соль на стенах остающиеся от морского бриза. А затем в уши ворвались звуки. Шорохи, шаги, нечленораздельные крики. Ее сердце очищенно забилось, пропустило пару ударов, когда она увидела группу мелких, уродливых существ. Сразу опознала гоблинов, известных любителей полакомиться мясом разумных. Понимая, что ее сейчас будут убивать, схватила камень, лежащий рядом, и с воплем полным отчаяния Бросила его в одного из них. Камень с глухим звуком врезался в череп ближайшего монстра. Тот рухнул, не издав ни звука. Остальные, казалось, на мгновение замерли. Эльфийка, воспользовавшись этой секундной паузой, кинулась в обратную сторону, избегая их внимания. Не понимая, что произошло, она стояла, тяжело дыша, стараясь прийти в себя после суматошного бега. Перед глазами вспыхнула знакомая клинопись, сложившаяся в понятные подельности слова, смысл которых от нее продолжал ускользать. «Убит пещерный гоблин шестого уровня. Получено 20% опыта». Она моргнула, пытаясь понять, что это значит, но не преуспела. «Получение опыта ведет к повышению уровня». Будто жалившись над ней, в голове снова раздался бездушный голос. Она еще сильнее сжала руки, оглядываясь вокруг, и все еще не понимая сказанного. Это было какое-то безумие. Она явно знала, что до ближайшего моря нужно было добираться несколько месяцев на лошади. Но странная магия перенесла ее вдоль мгновения. Безразличие, с которым она относилась к жизни последние дни, сменилось странной жаждой действия. Вдали раздались голоса. Гоблины вновь начали движение но она не стала покорно ждать смерти. Эльфийка решила, что за свою жизнь стоит побороться. Подобрав валяющийся вокруг в обилии камни, сложила возле себя и стала ждать. Как только показался первый кротышка, в него полетел импровизированный снаряд, тут же угодивший в голову и моментально уложивший на повал. Она метко бросала их в появляющихся врагов, ощущая, как с каждым падением твари ее тело наполнялось новым чувством. Страх отступал, и его место занимало что-то другое. Жажда выяснить, что происходит, попутно убив всех монстров на пути. Поздравляю, твой уровень повышен до одного. Открой меню коммуникатора для распределения способностей. Лаяра замерла, не понимая, о чем идет речь. Коммуникатор? Способности? Она смотрела на свои руки, пытаясь уловить суть того, что с ней происходит. Коммуникатор? Это полученное тобой устройство. Открывается нажатием пальца на меню. Перед глазами эльфийки возникло схематическое изображение, в котором ее палец нажимал на неприметную кнопку на браслете, и она, повинуясь голосу в голове, выполнила, что он просит, надеясь, что не сделает себе хуже. Выбери навык инвентаря и поставь его на изучение. Вновь визуальное представление того, что необходимо сделать, И некогда гордая наследница Дома Ралов, ставшая впоследствии беглянкой, она непослушная ученица, вновь сделала, что от нее хотят. Перед глазами мелькнула полупрозрачная надпись, которую она не успела прочитать, и ее резко стало клонить в сон. Принудительная перестройка организма пользователя для осуществления взаимодействия с квантовым хранилищем. Не в силах сопротивляться, опустилась на колени и упала, закрыв глаза. Когда проснулась, начала тереть глаза, стараясь прийти в себя. Лаяра понятия не имела, сколько провела в отключке. Но когда очнулась, голос продолжил говорить и давать указания. «Инвентарь — это твое личное хранилище. Ты можешь скидывать в него любые предметы. Активируй его через коммуникатор, чтобы увидеть доступные возможности». Не осознавая полностью, что делает, она провела рукой по браслету и перед ее глазами возникло полупрозрачное окно, разбитое на квадраты. Снова повинуясь возникающим в голове образом, подобрала несколько камней и поднесла их к ячейкам. Булыжники свернулись в точку, исчезли из рук и появились в виде схематического изображения в инвентаре. Голос продолжил, словно отвечая на ее безмолвные вопросы. «Это только начало. Продолжай сражаться, и твоя сила возрастет». Зачарованная возникшими возможностями, доступными только героям древности, она встала и пошла вперед, углубляясь в темные проходы пещеры. У нее все болело, голод терзал тело, но разум был полон решимости. Встретившаяся на пути стайка гоблинов из трех особей пала под ее меткими бросками, и когда умер последний враг, вновь раздался знакомый голос. «Поздравляю! Ваш уровень повышен до двух!» Выберите навык для изучения. Она снова взглянула на коммуникатор и, немного посомневавшись, ткнула пальцем на уже знакомую кнопку активации меню. Нашла раздел с названием, о котором говорил голос, и увидела несколько вариантов. Магия природы, магия огня, магия крови. Рекомендую выбрать магию крови. Шанс на выживание повысится до 17%. Произнес голос так будто не оставляло ей другого варианта. Несмотря на то, что всей душой она склонялась к магии природы, ослушаться таинственного голоса не решилась. Дрожащей рукой протянула палец к призывному моргающему навыку и ткнула в воздух. Тело снова начало клонить сон, ее голова закружилась и все погрузилось во тьму. На этот раз ради разнообразия она проснулась от режущего чувства голода. Он и до этого был практически невыносимым но теперь стал просто чудовищным. Вокруг царила могильная тишина, и эльфийка слепо зашарила руками в поисках еды. Любой еды, хоть клочка моха. Нужно было срочно что-то съесть. Она была готова даже вцепиться зубами вплоть гоблина, но после получения уровня ушла от места схватки, а сил вернуться назад не было. Тело покрылось холодным потом. Его начала бить мелкая дрожь, но все это было неважно появился какой-то новый шум, эхом отдающийся в ушах, который Лаяра Яра никогда доселе не слышала. Во рту появился отчетливый привкус железа, и она четко осознала, что слышит, как ее сердце качает кровь по телу. Затем зона чувствительности начала медленно разрастаться, и она поняла, что ощущает биение сердец грызунов, скрывающихся в расщелинах неподалеку. Мгновение спустя почувствовала, как странное притяжение манит ее к этим маленьким созданиям, С каждым вздохом тяга становилась сильнее, и она протянула руку вперед, не осознавая, что делает. Мышь пискнула, но вместо того, чтобы бежать, наоборот, замерла на месте. Эльфийка почувствовала ее кровь так, как будто это была ее собственная. Жала ладонь в кулак, дернула ее на себя, и кровь покинула тело животного, устремившись к ней. Грызун задергался в конвульсиях и рухнул на пол, больше похожий на сухую трепицу чем на еще недавно живое существо. Лояра с ужасом одернула руку, но это не помогло. Летящий густой крови впился в ее руку, и самочувствие резко улучшилось. Даже голод ненадолго отступил, убрав свои когти. «Кровь слушается тебя». Вновь прозвучал голос в голове. «Это твоя новая сила. Ты можешь контролировать кровь других существ, вытягивать ее для своего усиления» или убивать своих врагов и ты должна научиться пользоваться этим или умрешь эльфийка прижав руки к груди медленно поднялась на ноги ее голова кружилась от перешитого, но странная жажда силы охватившая тело заставляла идти дальше ноги сами понесли ее дальше по коридорам пещеры с каждым шагом звуки крови вокруг становились яснее она чувствовала мелких рызунов прячущихся за камнями слышала пульс и биение их сердец и неосознанно тянула все к себе, убивая все живое вокруг и с каждым шагом, начиная все лучше себя чувствовать. Тело насытилось, голод и жажда отступили. Мелкие садины заросли прямо на глазах, а синяки рассосались, не оставив даже следа. Леяра шла по пещере, уже не испытывая прежнего страха перед гоблинами. Каждый раз, когда очередной монстр оказывался в ее поле зрения, Она лишь вытягивала руку вперед, и ее сила, называемая магией крови, вступала в действие. С каждым разом становилось все легче и легче. Если в первый раз гоблин почти добежал до нее, то последующие не успевали сделать ни шага. Она чувствовала, как кровь внутри гоблина рвется наружу, просачиваясь сквозь поры и подчиняясь ее воле, оставляя за собой лишь осушенные трупы без капли красной жидкости. Замерла, прислушиваясь к голосу внутри головы, который говорил, что она способна на большее. Кровь из очередного монстра не впиталась в ее тело, а, повинуясь ее мыслям, зависла в воздухе. Начала застывать, формируя кристаллы. Сосредоточившись, она сжала пальцы, перехватывая их, и они начали менять форму. Эльфийка будто инстинктивно знала, что нужно делать. Из вытянутой вперед руки в обе стороны начала расти твердая структура. Густая кристаллизованная кровь гоблинов медленно меняла свой состав, принимая форму, пока в ее руках не оказался темный бордовый лук, излучающий изнутри слабый красный свет. Она с удивлением смотрела на свое творение, еще не до конца осознавая, как такое возможно. Теперь ей нужны были стрелы. Она взглянула на тела гоблинов, валяющиеся у ее ног, не почувствовала в них ни капли живительной влаги и шагнула вперед в поисках новых жертв. Нашла логово маленьких грызунов и без колебаний вытянула из них кровь. Красная жидкость плавно поднялась в воздух, еще в полете превращаясь в тонкие стрелы, уже готовые к бою. Взяв одну из стрел, эльфийка острием срезала свои длинные волосы и уселась на холодный камень, став плести из них тетиву для лука. Натянула ее, проверяя упругость, и осталась довольна результатом привычное с детства оружие, вновь было у нее в руках, вселяя уверенность, в отличие от непонятной пока еще магии крови. Послышавшиеся впереди визгливые возгласы новых противников заставили ее предвкушающе улыбнуться. Голод и жажда исчезли, как будто и не было нескольких дней выживания в канализации. Тело переполняла энергия, бурлившая и требовавшая выхода. Леяра вложила первый снаряд и натянула тетиву. Стрела, сияющая в полумраке пещеры, с легкостью пронзила голову одного из монстров, улетев после этого куда-то вдаль. Гоблин рухнул, не издав ни звука, а его товарищи остановились и заверещали, не понимая, откуда прилетела бесшумная смерть. Стрелы в руках ушастые появлялись одна за другой, словно из воздуха, запасенные из крови противников, и после короткого полета прошивали гоблинов, иногда даже нескольких за раз. Хриплые крики врагов больше не вызывали у нее страха. Осталось только желание найти еще кого-нибудь, на ком можно проверить новую силу. Желательно посильнее, чем пещерные жители. Ведомая новыми чувствами, вышла в большую пещеру, отличающуюся от тех, что она видела ранее. Украшенную шкурами животных, с десятками лежащих по углам светящихся кристаллов, используемых в виде освещения. В ее центре, на каменном троне, сложенном из обломков скал, сидел старый гоблин, держащий в руках изогнутый жезл. Эльфийка на мгновение замерла, оценивая ситуацию. Скорее всего, это самая опасная тварь в этом месте. Вокруг него, словно внимая словам, стояли еще существа, облаченные в какое-то подобие кожной брони. Но выбор цели для Остроухи был очевиден. Она вложила стрелу, сосредоточилась, и снаряд полетел в направлении врага. В следующую секунду стрела пронзила его голову и воткнулась в каменный трон, пригвоздив уже мертвое тело, составив из него жуткую композицию. Крючковатый жезл выпал из ослабевшей лапы и покатился по полу, привлекая внимание находившихся вокруг гоблинов. Лаяра не дала им времени на размышления. Одна за другой ее стрелы пробивали насквозь стоящих в недоумении врагов не способных осознать происходящее, и через мгновение все было кончено. Эльфийка стояла посреди побоища, окруженная трупами, раскинув руки в стороны. Поднимающаяся из убитых тел кровь впитывалась струйками в ее тело, насыщая и усиливая его. Перед ней открылся портал, точно такой же, как и тот, что появился в начале ее пути. Бросила взгляд назад, к свободе, которая манила запахом моря. Можно было все бросить, выйти из пещеры и уйти на поиски дома. Но новые способности давали шанс на отмещение, поэтому выбор был очевиден. Сделала шаг вперед, чувствуя предвкушение, и снова оказалась в канализационном коллекторе. Вдали слышался шум преследователей, наконец напавших на следы беглянки. Глаза яры сверкнули в темноте. И она вместо того, чтобы покорно убегать, сделала шаг навстречу. Теперь все изменилось. Теперь те, кто гнал ее, сами станут жертвами. Больше она не будет прятаться в канализации, страшась дать отпор. Сжимая лук из кристаллизованной крови в руках, она стелящимся шагом двигалась навстречу голосам. Охота началась. Тело убитого ящера пару раз дернулось в конвульсиях и затихло. «Тоже мне, повелитель вселенной, сотрясающий устои мироздания». Такие громкие слова, а на деле ничего особенного. Я в порталах встречал гораздо более опасных созданий, чем эти твари. Единственное, что он мог, это заболтать до смерти. С ними в теории справится даже старый добрый огнестрел. Да, доставшийся от предков, высокие регенеративные способности, впечатляющий рост, масса, сила и скорость, но губящее все это ощущение превосходства, заставляющее с презрением относиться к противнику. Кто мешал этому инженеру поднять тревогу вместо того, чтобы атаковать меня в рукопашную? Но он понадеялся, что поймает меня единолично, и в итоге лишился головы. Я двинулся дальше в поисках места, откуда он пришел. Нашел небольшой закуток, оборудованный как спальное место, в котором он кратал время. Вроде инопланетная цивилизация, а повадки, как у землян. Такое же желание найти укромный угол, в котором никто не будет отвлекать от такого важного рабочего время сна. Нашел какие-то непонятные устройства, покрутил их в руке и на всякий случай тоже скопировал и забросил в инвентарь. Пусть в этом уже ученые разбираются. Притащу им гору барахла, которая начал нагребать в полупустые хранилища, пусть исследуют. Это с одинаковым успехом может оказаться как аналогом высокотехнологичной зажигалки так и чем-то типа смартфона, содержащего канала выхода в галактическую сеть. Поэтому беру все трофеи. Так-то я бы и всю станцию притащил. Была бы возможность. Но здраво оценивая свои силы, осознавая, что на такой подвиг я пока не способен. Вот разобью инвентарь до такого уровня, чтобы в него помещалось несколько кубических километров пространства, и сразу начну работу по экспроприации ценностей, у вражеской цивилизации мои размышления прервал странный звук, как будто кто-то что-то уронил на пол и теперь в панике старается скрыть это. двинулся на шум, сжимая в руке топор и усмехнулся. от меня снова убегают. одетый точно в такую же одежду, наподобие технической спецовки, от меня роняя по пути все, что попадается, не разбирая куда несется, удирал еще один ячер. видимо напарник только что убитого, видевший расправу над товарищем теперь понятно, почему он постоянно косил взгляд стороны, дожидаясь помощи. Но его так никто и не пришел спасать. И мало того, ящер, на которого он рассчитывал, теперь еще мчался со всех ног, спасаясь от страшного меня. Вот только я уже давно мог ускоряться более чем до сотни километров в час, поэтому возле беглеца оказался практически моментально. Лишившись одной ноги, он кубарем покатился по полу, скинул в защите лапы, начав верещать. И затих после того, как я одним ударом прорубил его тело насквозь, воткнув топор в металлический пол. К черту разговоры. Какую-то информацию я узнал. Теперь нужно просто выжить максимум с этой локации, а напоследок уничтожить ее, заставив врага тратить силы на осознание того, что произошло. Прошел чуть вперед, встретил очередную закрытую дверь и, не желая разбираться с замком, просто прорубил в ней дыру достаточную для того, чтобы протиснуться внутрь. Снова услышал шорох и, подняв взгляд, увидел еще парочку тварей, пятящихся от меня назад. Буквально размазавшись в воздухе, ускорился, подпрыгнул и в одно движение снес одному из них голову топором. Пырнулся ко второму и устался на него. Противник уже держал в верхней правой лапе инструмент из числа, виденных мной ранее, похожий на гаечный ключ. Он размахивал им, в тщетной попытке напугать меня на что я только усмехнулся и шагнул вперед. Легко вернулся от медленного для меня удара, перехватил железку, выдернув ее из лапы врага и вонзил лезвие топора в его грудную клетку, прорубая ее насквозь. Оружие застряло, не желая вылезать. И чтобы не сглаздаться в зеленой крови, просто отозвал топор и призвал снова. Вокруг истошно смерцали световые сигналы. Резкий вой сирены заполнил помещение, заставив меня на миг остановиться, и прислушаться. Проникновение в секторе 3 б Всем сотрудникам немедленно покинуть зону. Раздался шипящий голос из динамиков Я удивленно покачал головой. Не прошло и двух часов, как меня заметили. Всего-то понадобилось прикончить несколько ящеров и пробить топором с десяток дверей. Сразу видно, как они несут тут службу. Не успел двинуться дальше, как впереди раздался топот. Из бокового коридора выбежала группа охранников. Три ящера в легкой броне, каждый с дубинкой в руках. Они явно знали, куда идти, и тут же бросились в атаку, занеся над головами потрескивающее электрическими разрядами оружие. Первый ящер рванул на удивление быстро, обогнав двух своих товарищей. Я пропустил его первый удар, шагнув в сторону, встретив его в ответ своим. Лезвие с легкостью прорубило броню в районе бока, Электрическая дубинка вылетела из его рук, а тело безжизненно рухнуло на пол, заливая все вокруг серо-зеленой кровью. Двое других приглянулись, замедлились, и, обойдя меня, напали одновременно с двух сторон. Я уклонился, ударом левой ноги в колено сломал выставленную вперед конечность, так удачно подставленную. Ящер крикнул, падая на пол. Второй охранник попытался схватить меня свободными руками, но лишился пальцев на одной из них изверещав, отпрянул. Подобрал выроненную дубинку, продолжающую искриться разрядами, и ткнул ворующих от боли охранников. Сначала в одного, затем в другого. В местах соприкосновения поднялся дымок, и будь я без костюма, то думаю, что учуял бы даже запах горелой плоти. Нехилый у них там заряд, явно смертельный для обычного человека. Несмотря на победу, опыт в интерфейсе все еще не начислился, и я, пожав плечами... В два удара закончил начатое, отметив, что после убийства проценты добавились. Правда, уровни у ящеров были невелики. В районе 30-х у инженеров и 37-х у охранников. Никакого сравнения с десантными отрядами, напавшими на землю. Сирена продолжала реветь, и голос по громкой связи в цикле раз за разом повторял сообщение. «Внимание! Проникновение в секторе 3Б! Всем сотрудникам немедленно покинуть зону!» Пройдя дальше, наткнулся на тупик и, решив не возвращаться, подумал, что стоит проверить возможности оружия. С размаху рубанул топором по стене, и, к моему удивлению, металл поддался, пусть и не сразу. Ударил еще несколько раз, пробил отверстие и в следующий раз вложил все силы. Металл скрыло как консервную банку. Затем я нанес еще два косых удара, пнул ногой, выгибая листы наружу, и, наконец, появилось отверстие достаточно широкая, чтобы протиснуться. Оказался в новом, более просторном помещении, уставленном десятками различных приспособлений. Больше было похоже на какую-то лабораторию, и в эту пользу говорило то, что тут было полно ящеров, смотрящих на меня с ошеломленными мордами. Я остановился лишь на мгновение, оценивая ситуацию. Ученый, техник, инженер, солдат. Для меня это не имело принципиального значения, кого убивать. Ящер — значит враг. Брошенная в мою сторону светящаяся колба разрушила хрупкое мгновение мира. Через секунду я был уже у двери, ведущей на выход. Перегородил ее и остановился, смотря на последствия попадания колбы по стене, из которой вылез. Толстый металл, не сразу подавшийся лезвию топорам, оплывал, как воск на огне. Зеленое облако, появившееся после реакции кислоты, попал один из ученых и моментально рухнул на пол. Его плоть прямо на глазах стала сползать, отслаиваясь от костей, и меня аж передернуло от открывшейся картины. Довольно жутковатое зрелище на самом деле. У меня полетела еще одна колба, и я, выхватив ее из воздуха, запустил обратно в метателя. Получивший ее прямо в лицо ящер даже не успел закричать, как и пятеро ученых, стоящих рядом с ним. Кислота разъела их тела мгновенно, оставив лишь пузырящуюся кровавую кашу на полу какая-то жуткая ядреная кислота, и у меня нет ни малейшего желания проверять, сможет ли с ней справиться моя защита. Мои удары следовали один за другим. Ящеры пытались спастись, но было видно, что это кабинетные работники. Никакой согласованности действий, только крики, паника и отсутствие сопротивления. Наверное, так выглядела бойня со стороны пришедших на землю ящеров в момента, когда они атаковали гражданских. Спустя пару минут все стихло. Последний ящер упал на пол, разрезанный почти напополам. Некогда чистая лаборатория теперь превратилась в филиал мясокомбината. Повсюду кровь и разбросанные внутренности. Я остановился и осмотрелся в поисках вещей, способных пригодиться. Под ногами валялось различное оборудование, инструменты и десятки непонятных приборов, в том числе и несколько чудом не разбившихся колб с кислотой, Начал собирать все, что выглядело ценным в моих глазах, закидывая в инвентарь, попутно копируя большие и массивные предметы. Дверь в лабораторию распахнулась, и в нее ворвалось еще несколько ящеров, вооруженных электрическими дубинками. И я бросил в них еще одну колбу, сразу же выведшую из строя весь отряд. Решил все же не рисковать, впечатленный тем, как она разъедает все вокруг, и прорубил очередной выход сквозь стену, обходя зеленое облако по крутой дуге. Сирена все так же продолжала надрываться, а бездушный механический голос шипящими оттенками комментировал мои перемещения, словно предлагая всем желающим попробовать силы в уничтожении наглого вторженца, убившего уже два десятка обитателей станции. Двинулся дальше по коридору, осматриваясь по сторонам. На стенах висели металлические таблички с символами, которых я пока не понимал, но догадывался, что они указывали на различные сектора станции. «Где-то здесь должна быть комната управления, в которой точно можно будет найти много интересного». Размышление прервало очередное движение впереди. Из-за угла вынырнула группа ящеров. Эти были вооружены уже гораздо лучше, вдобавок экипированы в тяжелую броню, закрывающую все тело, за исключением чешуйчатых морд, на которых отчетливо читалось замешательство. Видимо, они уже знали о том, что произошло с их товарищами, и не были уверены, как лучше действовать. Но все равно они попытались атаковать. Лазерные винтовки поднялись, нацелились в мою сторону и несколько выстрелов разрезали воздух. Только меня там уже не было. Я резко нырнул в сторону, уклоняясь от смертоносных лучей, прорезавших стены. Я оказался у ближайшего ящера, прежде чем он успел отреагировать. Прыжок на стену с отталкиванием от нее, взмах топора, и его голова покатилась по полу. Не теряя темпа, толкнул перед собой воздух, который пошел волной и врезался в стоящую группу инопланетян, сбивая с ног оставшихся, и ворвался в повалившуюся толпу, приступив к резне. Лезвие топора вошло в бок одному ящеру. Я отпрыгнул, уворачиваясь от выстрела в упор, отозвал топор, вновь призвал его и бросил в другого, попадая в голову. Очень удобная вышла система с бесконечными метательными снарядами так метаясь из стороны в сторону и закидал оставшихся, тратя на каждого не больше, чем по одному броску. Оглядев тела, быстро осмотрел их снаряжение. Ничего особенного. Стандартное вооружение, которое я уже видел на Земле. Однако один из них носил на поясе устройство, по виду напоминающее старый смартфон. Возможно, обычная рация, а может, что-то интересное. В любом случае лишним не будет, поэтому забрал его в инвентарь решив либо разобраться позже, либо просто дать нашим научникам. У них головы большие, пусть работают ими по назначению. Я вроде как нашел правильный путь, потому что сопротивление врагов значительно выросло, когда раздался вызов от Карины. Достав из инвентаря пистолет, тремя выстрелами в глаз прикончил очередных ящеров, выскочивших на свою беду из-за поворота, и принял звонок. «Максим! Принц в Москве!» Он через час будет в ночном клубе и позвонил мне, требуя, чтобы я там с ним встретилась. Раздался взволнованный голос рыжей девушки. Конец седьмой книги. Читал Алексеев Михаил.